Глава сорок Подработка. Фейтон. Прямо скажем, я совершенно не знал, куда себя деть. В ходе переговоров с тем самым Миком мы таки нашли консенсус. Он вернул мне мои личные средства, а также обещал вернуть те 50 штук, что мне заплатили ранее. Я было возмутился, мол, просили предупредить строгого, я это сделал». Задача была так поставлена. Я ее выполнил. Однако Мик обломал меня, напомнив, что я должен был вернуться вместе со Строговым в город, чего я не сделал. И даже более того, устроил пакость, из-за которой ренегатов чуть не взяли СБшники. Что же, нечего было на меня давить или пытаться тянуть в город без моего согласия. «Да и вообще, неужели они действительно считают меня настолько глупым, тупым и, главное, жадным? Неужели всерьез решили, что я не понимаю, зачем так нужно было забрать меня с собой в город? Я прекрасно понимал, что вляпался по-крупному, и что теперь у меня только два пути – либо действовать заодно с ренегатами, либо они меня грохнут. Нет, был, конечно, еще третий путь – сдать их СБ Гардена». Однако в этом случае я очень сомневался, что сам смогу выйти сухим из воды. Уж с кем-с кем, а с безопасниками корпорации я пару раз встречался еще дома, в старой жизни. Так вот эти встречи раз и навсегда убедили меня, что от этих ребят надо держаться подальше. Они из тебя всю душу вынут, и это при условии, что ты вообще к их делам никак не относишься. А уж здесь, на хрусте который по сути является их вотчиной, я приду в комендатуру и заявлю, что ренегаты заставляют меня что-то для них сделать, но я весь такой честный и правильный не захотел и сразу пришел сюда. «Нет, меня так легко не отпустят. В лучшем случае будут мурыжить несколько дней. В худшем на всякий случай проведут допрос по всем правилам и со всем пристрастием». Или еще хуже, грохнут меня, опять же, на всякий случай, и все. Чего это именно его ренегаты в помощники выбрали? Давайте-ка его, на всякий случай, в утиль отправим. Так что нет, этот вариант я даже не рассматривал. А раз так, то выбирать мне всего из двух возможных сценариев. Сотрудничать с ренегатами или послать их куда подальше и уповать, что им будет не до меня. Конечно, больше всего мне хотелось их послать, однако интуиция мне подсказывала, что на этом все не закончится. Это здесь, в лагере, я в относительной безопасности. В относительной, так как уже воочию убедился, что ренегаты могут сюда проникнуть. А вот в город мне пока соваться точно не следует, грохнут ведь как пить дать. Я, правда, не совсем понимал, что им это даст, а живу в клоне, и все по-новой. «А хотя кто сказал, что они меня именно грохнут? Может, просто захватят и посадят на цепь. Зачем? А черт его знает! Но очень похоже, что я им зачем-то нужен, причем вроде как живой, но точно за пределами лагеря. Раз так, буду в лагере сидеть. Благо, сидеть есть за что. Свои деньги сбил, думаю, еще попытаться выбить те самые 50 штук» которые я все же честно заработал. И надо бы надбавку попросить. В конце концов, я страдаю. Сижу тут без дела, деньги трачу, конвой их стерегу. А оно мне надо? Еще мне крайне не понравилось то, что ренегаты, оказывается, знают обо мне слишком много. К примеру, знают о моей договоренности с Иванычем, дедом, которому я запчасти с дроидов продавал. И ладно бы ренегаты знали о прошлом визите, списал бы на торбу, мол, он проболтался. Но нет, они в курсе о моей последней встрече с Иванычем, а также о деталях нашего разговора. И даже в курсе, чего от меня требовал Иваныч, что я ему пообещал и сколько за это получил. Вот откуда у них такие данные. Была у меня и еще одна мысль, которая не давала покоя. Миг. Это имя мне очень знакомо. Его упоминал Анатольевич. Оно часто всплывало в моих воспоминаниях. Кроме того, этот миг сейчас с ренегатами, со строговым, Мондолабаем и прочими фактами и глазами. А ведь их в свое время я тоже опознал благодаря паразитным воспоминаниям, которые имелись в моем теле от прошлого владельца. И все эти моменты в совокупности приводили меня к мысли что Мика является владельцем тела, в которое меня засунули. Именно из-за него у меня был тот странный чип, необычный, мощный. А уж после того, как я пообщался с Диком из клон-центра, то еще больше утвердился в догадке, что если бы не выкинул двадцатку, не забронировал себе новый чип и тело, вполне возможно, что по истечению таймера я бы попросту исчез. А мое место занял бы этот самый миг. Но вот вопрос. Как же он все-таки появился? Каким образом его вытянули? Ответ тоже очевиден. Мое тело, которое осталось в подвале, кто-то забрал. А что если я тогда не умер? Если таймер закончил отсчет и я, я Фейтон, отправился в клон-центр, а мое прежнее тело так и осталось в подвале? Вот только что с ним произошло дальше. Нашли ренегаты? Очень сомневаюсь. Мелькнула безумная мысль, что чип переключился, и в том теле сейчас находится миг, но я ее тут же отбросил. Хотя затем, размышляя, раз за разом я возвращался к ней. Порой самые бредовые идеи оказываются правильными. Уж очень многое объясняется этой теорией. И главное, что меня прямо-таки осенило, это объясняет, зачем меня пытались вывести из лагеря. Ответ прост, чтобы мое место занял миг в моей лечении. Я совершенно не представлял, возможно ли это, да и от Дика, кроме пространных размышлений, ничего добиться не смог. Зато после охватившего меня приступа паранойи я добежал до клон-центра, подключил все системы безопасности и авторизации, какие только там имелись. «Ты что же, думаешь, в твое тело кого-то подселят?» — рассмеялся Дик, рассматривая список подключенных мной опций. «Давай без подстегов», — буркнул я. «Просто сделай». «Да как скажешь», — пожал плечами Дик. «Тебе же за все это платить». Оплатить приходилось немало. Каждая опция минимум полтос кредитов стоила. Впрочем, эти деньги были заплачены не зря. Благодаря этим проверкам я был уверен, что никто меня заменить не сможет. А если попытается, система поднимет тревогу, и сознание вторженца будет проверяться. Что же касается особенностей этой проверки, все было довольно-таки просто. В качестве пароля я использовал небольшие задачки из начального курса робототехники. Именно обслуживанием и ремонтом дроидов я занимался дома, ну и всякую технику тоже чинил. И в этой работе была одна маленькая особенность. Разучить базы и пройти сертификацию не составляло труда. Однако если ты влезаешь в программный код машины... «Следует понимать, что ты делаешь. Нужен опыт, нужна практика. В ином случае программа будет работать либо криво, либо со сбоями». «Так вот, в качестве пароля я выбрал задачки по робототехнике. Наизусть ответы не помнил. Это у меня уже был самый мощный приступ паранойи с теорией, что Мик может читать мои мысли или воспоминания. А почему нет? Я ведь его воспоминания видел». Однако задачи эти способен я был решать на раз-два. А вот кто-то посторонний, кто с этой профессией был не знаком, справиться с задачками не мог, во всяком случае быстро. Именно поэтому я установил время для ответа всего-то одну минуту. Мне этого хватит с головой, а вот самозванцу точно нет». Исправившись с этим, я вот уже второй день валялся в своей квартирке, смотрел фильмы, пил колу, заказывал вкусняхи из бара. Там наконец-то появился пристойный пищевой принтер, и еда по качеству выросла в разы. Ну а еще я иногда выбирался на хабарку, пополнить запасы развлечений, добрать колы или просто полазать между рядов, поразглядывать витрины. Кстати, чтобы постоянно не пялиться в окно, я купил на Хабарке и установил камеру, написал программку, благодаря которой не пропустил бы отправление конвоя даже глубокой ночью. Программулина тут же засечет движение и отправит мне уведомления, если я, к примеру, буду спать. Жаль только, что все равно в город нельзя. Уведомления приходили в случае, если я находился в лагере, Был в пределах действия его внутренней сети. Короче, у меня началась не жизнь, а курорт: бьешь баклуши целый день, ни хрена не делаешь и, главное, башкой не рискуешь долгов у меня уже нет, денег мне в принципе хватит надолго, так что почему бы и нет? Однако уже на третий день я понял, что долго так не протяну. Слишком уж скучное получается существование. То ли привык получать дозы адреналина, выходя в рейды, то ли просто подобное времяпрепровождение мне было не по нутру. Но, как бы то ни было, я жаждал действа, хоть какого-то. Были позывы связаться с Миком, рассказать ему о том, что теперь изымать меня из лагеря бесполезно. Мое место никто посторонний теперь не займет. Но... но я удержался. Во-первых, меня все еще можно было попросту вытащить из лагеря и держать за его пределами живым, если мои домыслы верны и Мик находится в моем старом теле, том, что осталось в подвале, он может с легкостью проникнуть в лагерь под моей личиной, и этот момент мне еще предстояло как-то решить. Вот только как я пока не представлял. А это значит нечего сообщать о том, что я уже сделал. Ну и во-вторых. «Даже если я буду твердо убежден в том, что Мика и остальные ренегаты меня не тронут, в город мне все равно не выйти, я ведь стерегу конвой. А выдвинуться он может в любой день, в любую минуту. Вполне возможно, что именно тогда, когда я отправлюсь в рейд. Так что...» «Все же сидеть в квартире у меня уже попросту не было сил. Надо хоть что-то делать. Но что?» Периодически я развлекался серфингом по сети лагеря. Иногда находил нечто интересное, вроде всяких ухищрений лутеров против маров, монстров, которыми они решили поделиться с другими. Но в этот раз мне на глаза попалось кое-что новое. Администрация лагеря искала лутеров, ранее выполнявших обязанности техников. Ха-ха! Кажется, я нашел себе возможность подзаработать. Тут же отправил запрос, и спустя 10 минут мне пришел ответ. «Явиться в административный корпус, комната номер 4, время 12.30. тридцать». «Хм, быстро они!» Я взглянул на часы. «У меня есть всего 20 минут. Ну что ж, почему бы не попытаться?» Человек нахмурил брови, явно найдя нечто в моем досье. «Так значит, мистер Фейтон, до программы Лутер вы выполняли обязанности техника?» «Так точно», — кивнул я. «А что именно вы умеете?» — спросил мужчина, оторвав взгляд от экрана и уставившись на меня. «В каком смысле?» «Я вижу перечень изученных вами баз, но они сейчас в архиве. Я хочу понять, стоит ли их оттуда доставать? Что вы умеете? Чем занимались раньше?» «Ну, на хрусте в основном я чинил силовые кабели, устранял различного рода. Начал было я, но человек в интендантской форме меня оборвал». «Вы не поняли, мне не интересно, чем вы занимались на хрусте. Мне интересно, чем зарабатывали на жизнь дома до того, как подписали контракт с Гарден». «Да, я уже полностью растерялся. Много я чего делал». «К примеру, с проходцами дело имели?» — поинтересовался интендант. «Э, нет, сэр!» — покачал я головой. «Но кое-какой опыт в ремонте глайдеров у меня имеется. Ничего сверхъестественного, но...» «Есть ли возможность запустить глайдер, не запуская штатную проверку систем?» — огорошил меня вопросом интендант. «Э, конечно!» — практически сразу ответил я. «Просто включать операционку в глайдере нужно будет в спецрежиме, и лучше делать это в специализированной мастерской, так как какой мощности антиграф нужен для возможности совершать повороты?» «Да...» «Я уже совсем растерялся и даже заикаться начал, ничего себе вопросики!» «Да никакой! Их попросту два нужно, работающих хотя бы на минимуме!» «В ином случае машину будет просто заносить в сторону и...» «Достаточно!» — кивнул интендант. «Вы нам подходите». «На что подхожу?» «У нас имеется несколько проходцев, которые мы забрали из города. Все они непригодны к полету. Необходимо разобраться, что с ними не так, починить и подготовить к работе». «А что по деньгам?» Задал я, наконец, самый главный вопрос, с которого вообще-то и хотел начать собеседование. «Платим по три сотни в день. Однако у вас есть три дня, чтобы продемонстрировать свои успехи. Если их не будет, то...» Я кивнул. «Ну а если вы нам подойдете, то ставка останется прежней, плюс премиальная». «Устроит», кивнул я. «Не бог весть, какие деньги, но все же...» Главное, без всякого риска, и я буду постоянно находиться в городе». «Отлично!» — обрадовался интендант. «Тогда приступайте с завтрашнего дня с шести утра». «Договорились?» Я поднялся из-за стола и двинулся на выход. «Так все же, чем вы занимались дома?» — нагнал меня вопрос интенданта. «Да... чинил всякое барахло», — ответил я. «Какое же?» «Бытовые приборы, иногда дроиды». «Дроиды?» «Да». «Что именно вы чинили?» «Заменяли запчасти или...» «Когда нужно, просто менял детали, иногда полностью перебирал». «Но мне часто в работу отдавали старые модели, и у них были проблемы иного толка». «Какого?» «Нужно было обновить программное обеспечение или адаптировать под новые задачи». «А такого ПО либо вообще не было, либо стоило непомерно дорого, ведь предназначалось для моделей более новых». «И что же вы делали?» – писал код сам. «Чаще всего просто дорабатывал имеющийся, реже писал с нуля. Но обычно это были простенькие программы, вроде копания ям, траншей или же скриптовых задач». «Ха!» — выдал интендант и задумчиво почесал подбородок, а затем выдал. «Вот что! По проходцам отбой! Пойдемте-ка со мной!» Дрои тормотеха вновь замер, как вкопанный. «Вот так проверяешь, и если все хорошо, докладываешь интенданту», — закончил инструктаж старшей моей смены. «Все понятно?» «По работе вроде да, но вот логики в этом всем не вижу абсолютно», — хмыкнул я. «А чего тут непонятного? Гарден смог захватить дроидов Арматеха. Они всяко лучше наших. Плюс собрали несколько десятков из запчастей, что лутеры приперли. Только теперь их перепрошить надо, и наш софт повесить, и все, будут работать на нас. Не, я не о том», — покачал я головой. «Какого черта это делаем мы, фактически техники?» «А кто еще это делать будет?» «Ну, спецы из Речного. Они ведь ПО написали. Пусть и ставили бы, испытывали». «Ха! А ты их заставь сюда приехать. Их из Речного хрен пригонишь», — усмехнулся мой новый начальник. «Нас ведь пригнали?» — возразил я. «Так кто нас, мы обычные колонисты», — пожал он плечами. «Ну ладно, ладно, у нас контракты техников, но сейчас мы лутеры, ноль без палочки, что с нами хочешь, то и делай». «Так а со специалистами что не так? Собрать всех в кучу и под дулами сюда притащить?» «Так не согласятся же!» – рассмеялся начальник. «Если наш комендант провернет такой финт, то потом всех спецов надо будет закопать, а это вызовет кучу вопросов». «Все же специалисты — это не мы, серая масса!» «Охренеть!» — заключил я. «И чего я специалистом не стал?» «Ты меня спрашиваешь?» — хмыкнул начальник, хлопнул меня по плечу. «Давай, трудись на благо нашей прекрасной корпорации!» «Работы тут особой и не было!» Установить ПО, прогнать диагностику, найти баги в коде, исправить их самому или отправить спецам в речной, чтобы они допилили. Ну а если багов нет, проверить дроид в деле на полигоне. И все, работа сделана. Суточная ставка плюс премия за готовый дроид. И если за проходцы платили 300 кредитов в день, то здесь я рубил почти тысячу. «А сколько будет премия за готового дроида?» М -м -м. Старший смены сказал, что я буду очень приятно удивлен, когда деньги зайдут на счет. Короче говоря, не работа, а мечта. Вот только эта подработка не продлится долго. И появилась у меня одна мысль. Вечером после смены я забежал на Хабарку и прикупил кое-какого барахла, отдав за него почти семь тысяч. Жаба давила неимоверно, но оно того стоило, если все удастся. Уже прибыв в цех, настроив очередной дроид, я проверил работу установленных на него приблуд моего собственного производства. Кажется, работают. А раз так, я открыл мессенджер и нашлепал немалых размеров текст. Надеюсь, Мик его прочтет. И если его мое предложение заинтересует... М -м -м, впрочем, пока не буду забегать вперед. Как говаривал отец, не говори гоп, пока не перепрыгнул.